Глава 31. Дана Дмитреску Я совсем запуталась и в расследовании, и в своих чувствах. И почему меня так обидели слова Тима Драконова, что он ищет истинную пару? Ведь я об этом знала? Но как тогда объяснить его эффектное появление из кустов и снос статуи? Мне показалось, или в засаде миллионера ожидала группа поддержки в виде мамы? Скорее всего, привиделось. Но поведение хозяина курорта удивило. По-женски хотелось, чтобы лорд драконов на самом деле испытывал ко мне чувства, а не подозревал в том, что я охотница за мужьями, или, что хуже, за головами. Как же с ним непросто. То ли дел Ник. Искренний, добрый, красивый. Ухаживал за мной и делал комплименты, а не рычал и сверлил мрачным взглядом. А какой романтический ужин организовал? Мы ведь почти поцеловались с Ники, если бы не лорд-дракон. Да и с ним чуть не поцеловались, если бы я не уснула. Нет, наверняка поцелуй мне приснился, ведь я даже не помню, как оказалось в номере. Вот правильно мой напарник Фредди говорил. «Дана, на работе пить нельзя, иначе нюх потеряешь». Нюх я, конечно же, не потеряла. До сих пор ощущаю терпкий и манящий запах дракона. Но вот в мужчинах запуталась окончательно. И главное, последние несколько лет жила себе спокойно в крысиной норе, и поклонников особо не было. А как на курорт в кои-то веки приехала, сразу образовалась толпа воздыхателей. Во всем жар птицына виновата. Хоть ресницы давно отклеились, а эффект помады Рыбезев исчез, но мадам сделала свое черное дело. Мне хотелось носить эти нелепые открытые сарафаны, и к табуреткам босоножкам я привыкла, да и то, как выглядят теперь волосы, мне нравилось. Хотя из настоящих поклонников только Ники. Тот проникся ко мне симпатией, потому что я о нем забочусь, лягушек подбрасываю, выгуливаю. Драконов вроде бы раньше меня не замечал, все на Лелю ненаглядную насмотреться не мог. Но вот последнее время он постоянно меня обнюхивает и облизывается, словно я его любимая котлета. И это странно. В шкафу у Арбузовой мне на минуту показалось, что миллионера действительно ко мне влечет. Разумеется, такого просто не могло быть. Кто я и где он? Как я не пыталась себя убедить, что лорд-дракон не мой уровень, и я не его истинная пара. Ночью Опять приснились маленькие черные дракончики. Утром о ночных грезах пришлось забыть. За завтраком я получила сообщение от агентов ФСО, что сегодня состоится сходка в моем номере. Аппетит коллеги мне, конечно, испортили, подложив записку в булочку. Лишь чудом ее не съела. Записку. Но зато пришла в себя, вспомнив, что приехала на курорт не отдыхать, а в отпуск по работе. Но самая большая проблема – я не знала, о чем докладывать шефу Бондерусу. Мои подозрения насчет Арбузовой так и не подтвердились. Скорее всего, она охотилась не за шкурой Драконова, а за его состоянием. Настоящая водная охотница – Леонария. Но змея так и не пришла в себя после нашей встречи. Как ее допрашивать? А главное – как доказать вину? Ведь улики все косвенные. Дядя Монки посетовал, что Элеонария перегрелась на солнце и потеряла сознание. Ее поместили в стационар под неусыпный контроль молоденького врача-лесенка, который перевязывал мне ногу. Надо бы с ним пококетничать и узнать о состоянии администратора салона красоты. И как только она в себя придет, устрою Элеонарии допрос с пристрастием. Можно опять принять облик Питонова, раз образ маньяка произвел на дамочку неизгладимое впечатление. «Главное, не переборщить. И нужно сегодня же обнюхать подозреваемых из списка Дюпонта. Есению Собачкину я уже вычеркнула из списка. У нее нет мотива. И она оборачивалась в балонку, Явно неводный житель. Хорошо бы еще узнать, в кого перекидывается Леля Арбузова. Но духи все портили. Подменить бы их. Повторно залезать в номер певички я не собиралась. В прошлый раз еле ноги унесла». Радовало одно — Драконов раскусил хитрость Арбузовой. Но вот то, что мой объект задумал лично вывести Лёлю на чистую воду, продолжая играть роль влюбленного жениха, мне совершенно не нравилось. И Арбузова, и Митрушкин, судя по всему, опытные аферисты. И если Драконов их прищучит, то они могут пойти на преступление. Этот вопрос решила обмозговать вместе с шефом Бондеросом. Все же я специализировалась на мелких хулиганах и воришках. Преступники такого уровня требовали особого подхода. Уже покинула комнату, как вспомнила, что список подозреваемых оставила на тумбочке возле постели. И табельное оружие не успела перепрятать, так и лежит под подушкой. Хорошо хоть повесила табличку «Не беспокоить». Решила быстренько сбегать на пляж, обнюхать подозреваемых, а потом вернуться и перепрятать. Как раз на балконе отковыряла плитку, устроив там тайник. Походкой от бедра в купальнике панцири со свинками я направилась на пляж. Заприметив свободный лежак, устремилась к нему, но услышала громкий окрик. «Даночка, дорогая, иди к нам!» Аделаида Драконова заметила меня и помахала рукой. Рядом с ней на шезлонге возлежал тот. А старичок лекарь обмахивал его ветками папоротника и подкидывал в открытую пасть лягушек. Судя по хитрой и довольной морде, ящер больше притворялся больным. Рядом с мамой Тода возлежала блондинка неопределенного возраста. В ногах у нее примостился томный юноша. Я сделала вид, что обрадовалась встрече, но собиралась лишь поздороваться и уйти. Драконова мама мне нравилась, но сейчас было не до нее. Тот. завидев меня, подскочил с лежака и побежал навстречу, виляя хвостом. Приблизившись, он потерся о моей колени мордой. «Ты купался?» — спросила я, почесав загривок. «Фа-фа! С мама, – зафыркал он. «С мамой!» — догадалась я. «Даночка, знакомься. Это моя старая приятельница, Просковья Корзинкина». Мама представила мне даму с большими губами. «А это Даночка, подруга Тоды и Тима». «Присаживайся». Смирившись с неизбежным, я присела на лежак. «Аделаида. Во-первых, не старая, а старинная приятельница», взвизгнула Корзинкина. «А во-вторых, у тебя склероз. и Я уже последние неважно сколько лет помыла Карлсон. Этот творческий псевдоним мне подходит гораздо больше». «Дана, зовите меня просто. Пэм». «Пэм? Так вы та самая помыла Карлсон?» переспросила я и принюхалась. «Кошка. Не водоплавающая. И это хорошо. Еще одну претендентку на роль охотницы можно вычеркивать из списка. Да и возраст для преступницы неподходящий. Вижу, вы читали мои книги. Любите клубничку?» Дама расплылась в улыбке, приняв мой прищур за восхищение. Она тряхнула золотистыми, явно искусственными кудрями и с придыханием произнесла. уже два года как не пишу а меня помнят и любят два года фу фыркнула аделаида драконова а мне казалось что уже лет двадцать прошло с тех пор как ты перестала калякать свои эр романчики вот именно казалось я ж говорю у тебя склероз огрызнулась просковья помыла и тут же снисходительно улыбнулась как я могла забыть «Ты же старше меня, поэтому и не помнишь». «Старше всего лишь на восемь месяцев», — поджала губы Драконова. «Правда, в отличие от тебя, у меня пока нет внуков». И мама указала взглядом на юного оборотня котика, лежавшего в ногах бабушки. Помела Карлсон возмутилась. «Как? Какие внуки? Это мой литагент Барсеромео». Он же выступал в роли модели для переизданной некленки «Опытная девственница для властного дракона». Разумеется, в роли девственницы была я. И, между прочим, свои шедевры я создавала на этом курорте. Вы мне с сыновьями еще комиссию приплачивать должны. Эх, если бы молодость знала...» Мадам Карлсон Корзинкина протяжно вздохнула и бросила тунный взгляд на юношу. «Агент-модель?» Барсо. «Ромео?» — запнулась Драконова, а затем фыркнула. «Прости, дорогая, перепутала. В прошлый раз ты приезжала с другим и представила его внуком Василиус. Рыженький такой. Василиус? Не помню», — нахмурилась Пэм Карлсон и пробормотала. «Редактора Мурчела Помню. Художника Базилиуса очень хорошо помню. А Василиуса? Нет». «Значит, у тебя точно склероз», – победно произнесла Аделаида Драконова. «Но я привезла с собой лекаря для Тода, Он и тебя вылечит». «Что-то припекает». «Барсик?» «Ой, Барсо, купаться». «Я лежу на матрасе, ты меня катаешь, а то я плавать не умею», – приказала помыла Корзинкина то ли агенту, то ли внуку. И, кряхтя, поднялась с лежака. Юноша послушно подскочил и последовал за хозяйкой». Я же окончательно убедилась, что дамочку придется вычеркнуть из списка. Мало того, что не водоплавающая, так еще и специализируется на юных объектах. Лорд Драконов для нее староват. Да и если бы она хотела убить Драконова, давно бы воспользовалась дружбой с мамашей. «Наконец-то ушла. Терпеть ее не могу», — призналась Драконова. «А зачем общаетесь?» — наивно поинтересовалась я. «Надо поддерживать бизнес моих мальчиков, ведь курорт держится за счет таких Карлсонов. Прилетают, отдыхают и оставляют здесь свои денежки. Тем более тот не в форме. Обычно он занимался досугом возрастного населения, предлагая новые процедуры. А сейчас мой мальчик приболел». И Драконова всхлипнула. Ящер для приличия подвыл, а лекарь протянул два стакана с какой-то мутной жидкостью маме и сынули. Я полюбопытствовала. «А что со здоровьем Тода? Шансы, наоборот, есть?» Я привезла с собой светило науки, профессора Пилюлькинсона. Он обещал вылечить Тода. Старичок поправил пенсне, отдернул клетчатые кальсоны в заплатках, которые прикидывались пляжным костюмом, и важно заметил. "Тот находится под воздействием сильнейшего стресса. Сильнейшего. «Фа-фа!» фыркнул ящер в подтверждение. «Обычно через три, максимум пять дней, организм восстанавливается. Здесь же запущенный случай». И Пилюлькинсон развел руками. «То есть мой мальчик уже давно должен был прийти в себя?» С надеждой в голосе произнесла драконова мама. «Совершенно верно», кивнул профессор. «Как минимум пару дней назад». я не понимаю почему тот до сих пор не принял человеческую ипостась и что же нам делать всхлипнула бедная женщина тоду необходим полный покой никаких стрессов только отдых и полноценное питание и общение с исключительно приятными людьми сделал заключение лекарь а ящер откинулся на лежаке и довольно заурчал Пелюлькинсон добавил. «И для профилактики необходимо принимать мои уникальные капли антиозверин». «Фе! Фе!» — скривил пасть тот. «Не фе-фе, а фа-фа!» — погрозила пальчиком мамаша, а затем улыбнулась ящеру. «Мальчик мой, иди искупнись с лекарем, а мы с Даночкой пока позагораем и посплетничаем». Ящер кинулся к воде, перевернув лежак. Лекарь едва поспевал за ним. «Наконец-то все разошлись», — обрадовалась мама. «Никакого уединения. А мне так много нужно тебе сказать, Даночка, о многом спросить». Я удивилась. «Мне? Меня? Конечно». И женщина ласково улыбнулась, но затем нахмурила брови. Так обычно делал шеф Вульф, когда приступал к допросу особо опасных преступников. «Отвечай честно». «Как ты относишься к моему мальчику?» Ктоду? Не ожидала подобного вопроса, тем более не понимала, как бы деликатнее ответить, чтобы никого не обидеть. «Он, конечно, приятный и все такое, но...» «Да при чем здесь тот?» «Мой младшенький, еще молод для женитьбы», — прервала меня мамаша. «Я говорю про Тимошу. У него уже возраст поджимает. Он тебе нравится? Только не надо мне врать». Аделаида Драконова сканировала меня взглядом. Для полной картины не хватало света от лампы в лицо и зверодетектора лжи. Ох, этой бы дамочке в ФСО работать. Вместе с той, которая лишила меня растительности на теле. В паре они бы раскололи всех опасных преступников. Я что-то невнятно проблеяла. Так и знала. Почему-то с облегчением вздохнула женщина, неожиданно схватила меня за плечи и притянула к своей груди. Дана. «Детка, ты его любишь. Добро пожаловать в семью. Об остальном не беспокойся. Я все устрою». «Я не лю...» — пыталась отстраниться, но из железной хватки мамы так просто не вырваться. «Ничего не говори!» — женщина по-дружески похлопала меня по спине, выбив из легких весь воздух. «Ты скромная, застенчивая и в то же время дерзкая. Ведь не растерялась и подловила Тима в кустах». Мама хитро улыбнулась. «Ох, я сама была такую. Если бы не мама Тадеуша, так бы и сидела в девках. Она приняла меня, подсказала, помогла. И я помогу тебе, девочка моя. Ты не представляешь, сколько я устраивала для Тимы смотрин И с ящерками, и со змейками, и с крокодилицами знакомила. Но он зациклился на своей истинной паре. Начитался глупых книжек и наслушался дедовских баек». Правда, ни на одну из знакомых мне девиц он так не смотрел, как на тебя». «Как?» — пролепетала я, все еще задыхаясь в объятиях мамы. «Голодным взглядом. Может, он кушать хотел?» — предположила я, вспоминая, как в нашу последнюю встречу драконов плотоядно облизывался. Наконец-то мама оторвала меня от своей груди. «Это другого рода голод. Любовный». «А как же истинная пара?» — удивилась я. Ведь лорд драконов ее ищет уже много лет. Конечно, предположение мамы о том, что я нравлюсь миллионеру драконову, мне импонировали. Но я же не наивная дурочка, а наемный агент ФСО и полицейский, тем более при исполнении. Так что мечты о длинном драконьем хвосте, крепко обвивающей мою талию, пришлось безжалостно подавить. Ищет. И муж мой покойный Тадеуш искал. Скажу тебе по секрету, я ведь наполовину ящерка. «Да что там наполовину? Драконьей крови во мне?» Кот наплакал, — зашептала озираясь Аделаида Драконова. Я уже давно почувствовала, что предки ящеров были доминирующими в ее роду. И удивлялась, как женщина смогла выйти замуж за истинного дракона, да еще и родить сына дракона. Вот с рождением Тода как раз все понятно. Правда, когда у меня появилось свободное время, я немного изучила эту тему. Если вторая половинка у дракона – ящерка, змея или крокодилица, а еще лучше метаморф, то брак обещает быть удачным. И мужчина при определенных стараниях осчастливит супругу дракончиками. Не то чтобы я сильно интересовалась данным вопросом, так зашла в местную библиотеку и от нечего делать полистала книжки. Но главное в браке для дракона – это чувство и запах. Дракон должен безумно желать свою женщину. Вот поэтому возникли легенды, что брак дракона возможен только с истинной парой. Я тяжело вздохнула, а мама продолжила откровение. «Открою тебе, Даночка, страшный секрет. В юные годы мне пришлось прибегнуть к афразверяку. Ничего преступного, капнула пару капелек, чтобы привлечь внимание мужа. Это мне свекровь посоветовала. Она же тоже была наполовину змея. Ты думаешь, в кого монки? В ту породу пошел. А драконовы, что дед, что отец, теперь Тим, просто помешаны на поиски истинной пары. Что же делать нам, простым женщинам, рядом с такими непробиваемыми мужчинами? Идти на хитрость. Когда я родила Тима, мужу уже было все равно, драконица я или ящерка. Ведь нравилась ему именно я, а не какая-то там мифическая истинная пара. Вот и тебе, Даночка, хочу предложить обратиться к известному в узких кругах специалисту. Это что же, мама Драконова предлагает мне использовать контрафактные духи? Подбивает меня на преступление? Я хотела категорически отказаться от лесного предложения, но тут меня осенило. Мама же может меня вывести на того самого специалиста, который, возможно, помогает и Лёле. Ведь это Арбузова тоже дурит голову Тиму. словно прочитала мои мысли Аделаида Драконова. Я же это сразу поняла. Ведь как есть, крыса крысой, а строит из себя драконицу. Так чем же ты хуже, а? Ты тоже можешь обратиться к парфюмерову? Женщина понизила голос, а я вся превратилась в слух. Разумеется, маму Драконовой я не собиралась арестовывать, тем более срок ее вины истек за давностью лет. Да и она созналась, что всего лишь капнула пару капелек. А вот у Арбузовой дело поставлено на широкую ногу. То волка у Бортни Серого пыталась обмануть, теперь Драконова. Пожалуй, в ФСО обращаться пока не буду, чтобы не подставить маму, а возьму за это дело на общественных началах. — А может, этот ваш Парфюмеров уже не работает с афразверяками? Или Арбузова закупает контрафакт у другого специалиста? — поинтересовалась я. — Да какого другого? — Он один на всю Зверляндию, работает только среди своих, поэтому никто и не сдает. Даже жены высокопоставленных чиновников пользуются его услугами, подмигнула мне женщина. Сейчас-то он бизнес поставил на широкую ногу. Всем новым клиентам говорит, что товар импортный, цены взвинтили. Но я-то помню, как все начиналось. Крошечная лаборатория на малой Звераарнаутской, пластиковые флакончики, сарафанное радио. Я с жадностью впитывала информацию, собираясь накрыть эту лавочку. Но дала себе слово, что маму ФСО не сдам. «Я согласна», — с жаром ответила, чтобы женщина не передумала. «Ой, как все чудесно складывается!» — радостно закивала будущая родственница. «Тебе, Даночка, хватит и одной капельки. Я же вижу, что Тим уже готов к серьезному шагу. Его нужно лишь немного подтолкнуть, придать ускорение». А то я никогда не дождусь внуков, а он еще долго может колебаться. А в этом вопросе мужчина должен быть непоколебим. То есть, ну, ты поняла. Если уж выбирать между тобой и Арбузовой, я выбираю тебя». И Аделаида Драконова вновь прижала меня к широкой груди. Я разве что не разрыдалась от избытка чувств. Так жаль обманывать хорошую женщину. «Но работа прежде всего». Теперь я смогу выяснить истинную зверосущность арбузовой и еще принести на блюдечке фэсо парфюмерова с контрафактной продукцией. Оказывается, мама Драконова — это кладезь информации. Эх, ее бы в федеральную службу консультантом пристроить. Кстати, Даночка, а ты сама в какого зверя оборачиваешься? Неожиданно полюбопытствовала мама, оторвав меня от мечтаний. Я? Э. В этом не было большого секрета, если бы не моя работа под прикрытием. Пока приходилось скрывать то, что я метаморф. Ведь нас мало, а мир тесен. Мама легко может вычислить, что я служу в ФСО. Крысиных нор в Заверляндии полно, как и дамочек по фамилии Дмитриаску. А вот метаморфов с такой фамилией из крысиной норы только я. «Так какой ты зверь?» — прищурилась Аделаида Драконова. Чувствую, что наша, а понять не могу. Не хотелось, чтобы ты оказалась зайчиком или белочкой. Боюсь, тогда в браке с Тимом ты долго не протянешь». Я распахнула глаза от ужаса, но на мое счастье из озера прискакал тот. За ним следом плелась помыла Корзинкина с внуком. «Позже все обсудим и выработаем план захвата», — заговорщически шепнула мама Драконова, а я с облегчением выдохнула. «Свои признания я отложу на потом», — подхватила сумку и вскочила на ноги. «Мне пора, а то что-то солнце припекает», — махнув на прощание рукой, я поспешила к бару.